Лук. Абсолютная ночь. Не горят даже звёзды. Где-то посреди скал ужасно тяжёлая атмосфера. Везде лежат холодные трупы. Траца настолько изуродован, что кажется, будто здесь была пытка. Всё в грязи, пыли, словно в дёгте. Любой, кто зайдёт сюда, наверняка захочет блевать. от мерзости перемолтых тел. Сдрогнувшись от страха, быстро сбежит с этого места, потому что побаится, что его так же ментально уничтожит. Ведь на самом деле больше всего испуга вселяет не море мертвецов, а огромный кошмарная чёрная фигура скрыта непроглядным тёмным туманом все мысли бьют сплошную тревогу о том что срочно немедленно невыносимо надо отсюда бежать всё кончится все конечности сводит и становится трудно дышать. Это аура, из-за которой стоял абсолютный негатив, разрушающий саму душу, навивает только ужасные эмоции. И когда оно, когда оно заговорило своим пугающим и коровым голосом, Можно было сойти с ума. Нахони. Однако в ответ последовала лютая тишина. Очевидно, здесь нет ничего живого. А затем оно дотронулось до трупа своими кошмарными пальцами и стало проворачивать все его внутренние органы, стараясь причинить ещё больше боли. Кажется, Кажется, эта месть приносит мне огромную радость. Сколь теплее не станут земли, те добром души разожгли, как бы ни было прекрасно небо, не будет мира без войны. Я Беста Саблюрио, внебрачный сын, или, как любят говорить, ублюдок. Из-за принадлежности к великому роду я, и правда, Жил в достатке, но серые стены замка укрывал приятный интерьер из красно-золотой мебели и белых колонн. Папа. По нежному лицу крохотного мальчика широко растеклись крустальные слезы, но причиной не в счастье долгожданной встречи, а наоборот в неприятно трепещущей его речи. Папа, правда ли? От шока испытывал его мягкое сердце, стало трудно удерживаться на ногах. Правда ли, что ты казнишь меня? Его душа, неожиданного предательства со стороны единственного, кто его любил. "Что же ты молчишь?" пит Нич... всеми силами. С своих маленьких рук он хватался за одежду законного отца и не отпускал. Лицо отца еле сдерживалось. чтобы не захнуй, Кать. За ним следовали толпы слуг и восхвастаемые личности. Казалось, сегодня был некий праздник анкет, очень торжественный день, но имя веселья было только лишь этому юноше. Я так же добра, как Сфит. Это была его белоснежная младшая сестра, которая дарила своему любимому папе Подарки и рисунки в обмен на поцелуи. Хочешь, я буду тренироваться к Таваню, как Лейн? Среди всех сыновей выделялся эксперт в военном деле. Второй сын, наследник лорда, которого все так хвалят и уважают. Я хочу, хочу и я. И просто вспоминая любовь, которую они получают, раз за разом на его лице появлялись все больше слез и переживаний, Но идти дальше некуда. Все эти немысли герои идут из чистого сердца и увеленной души, что даже не мечтает услышать такие же слова в ответ. Молю, не злись. Замёрзшее лицо отца осталось неизменно холодным. Прости меня, что бы ни сделал. Глаза даже не прогнулись, губы все так же были неподвижны. Почему? И лишь его морозящий взгляд до оледенения пробирало то, что тело, а весь мир мальчишки да мурашек все глубже утопали ты в черной пустоте, падая в бездну потерянных надежд. Неужели ты так хочешь моей смерти, папа? Что же, в своей жизни раз за разом я делаю не так. В черной раз он набрался смелости взглянуть ему в глаза. И сколько ни текло бы слез, сколько б не давил этот злосчастный свет, он не скроет тому, что, возможно, видит его в последний раз. А дальше? И уже в следующую секунду мальчик лежал на полу, получив по лицу сильный удар подошвой, по его изране на щеке, Тихо текла алая кровь, перемешиваясь с падающей слезой, полной боли и страдания. «Ты мне не сын, ты ублюдок!» Его слова все жестче и жестче наносили раны, по неаккуратно разбитой в прах душе. На лице мальчика замерзла гримаса, которая хотела думать, что все это лишь страшный сон. Это называется отчаяние. И как бы оно не было сильно, его кулаки все сжимались, ибо не желали в это верить. И все же мир жесток. Впрочем, как и все другое. Даже вся история моего народа. Как эти нескончаемые войны. И такие же победы. И город Зурайфир. И король бросил свой народ, да и моего отца объединяет одно. Это безжалостность, что свойственно своей протарионской расе. Шло уже 11 лет с тех пор, как я решил поступить в Академию. Я очень волновался, шансов на что-либо, какого-нибудь дара у меня не было. Но после нахождения друзей у меня появилась надежда. Я удивился, что время проводить так весело. Мы играли, шутили, вместе кого-то боялись, и тренировались. Но и там нас пришлось спасать. Да, ты очень хорошо, а я всё меньше и меньше это замечал. Многие уже знают, что истинную ценность вещей мы понимаем лишь тогда, когда теряем их. И с собой то же самое. Новылец спустя. Смальные тучи закрывали небо чёрной ночью. Рождественность этим условиям придавал морозный холод, то покрывал тонкими узорами льда. металлические пластины грязной брони. Только глядя на этот пейзаж, тело бросалось в лютую усталость. Ощущается ощущается некое истощение и даже иссушение. Здесь не было воды, температура минимальная. Главное, самому тут не замёрзнуть. Так и проходится состязание военного класса. Но в отличие от прошлого раза, поле боя разыгран безвоздийно. просто оглушившись, тебя пугают колоссальные размеры пейзажа, уход дальше за горизонт. Место где-то всюду от всех участников веяло кровожадной аурой. Все чудовищны, каждый чемпион. Они настоящие воины высшего ранга. И им на их земле лежит кровь, щедро растекающаяся по этой земле. Именно с их трупами лежат поломанные ведьпировки. осколки чего-то железного, сражающего отмест яркого пламени. Вечный свет создавался постоянными взрывами в пылающем в диком ветре огни, порой здесь проходят пламенные штормы, что и является причиной постоянно выжженной земли. Как назло, тремяющая гроза, тично ступившей грозной молнии, тихая грязь, нервные трещи под ногами, витающая сырость, мерзлота. и даже ливень. Слух ледяных капель, который сливал эту гадкую и мирскую атмосферу, очень сильно выводили из себя. В доске не кстати поднялся ветер, усиливающие шипения и синей листы, что защищало ярких вспышек очередной молнии и пугающего грома. Погибших десятки, сотни, если не тысячи, звуки боя не промолкали ни на секунду. Это настоящая мясорубка, которой Упали или самоубийцы. Ужели каждый нашел причину, чтобы так отчаянно сжаться и биться, не делая ни шагу назад? Все ближе и чаще воздаются трохот учащихся построек неподалеку с формами вырванного дерева. Кто-то стремительно приближался, и их много. Битва идет не один день, не неделя, не месяц. В любом случае, это конец. Это соревнование подходит к концу, к долгожданному финалу. Вот он! Кайнар, мы нашли его! На арене всегда лишь две команды. И наша группа уже окружает среднего участника проигравшей команды. Но даже так, они очевидные чемпионы. Каждый имел на себе черную латную броню, что устрашало врага и скрывало в ночи. Удивительно, но исключением не было я старших, то он спятался в одиноком лесу. Ну что, вот он, конец. Все прошло по плану. Пряга Крушон. Зажимаем. Со всех сторон стояло по два высококлассных воина и бежать еще глубже в лес смысла не было. Молодцы. Им удалось решить противника всех шансов на побег. Тоже они. В них действительно веет огромным опытом. И уже в следующее мгновение они хором произносят атакующее заклинание. Розу! Ретон! Девушка создала барьер ярко голубого цвета. Исписанные десятками рун, плавающие строки стали образовывать конструкцию, сначала напоминающую баррикаду, а затем и дот. Лущий, нацеливший стрелой спусть отверстия в барьере начинает огненный обстрел, чтобы бежать противнику было некуда. Готов, сейчас будет стопроцентное попадание. Влетели в землю мощные разряды молнии, разрывающие почву до 1000, и вырвались и земли с талактиты, пробивающие сталь, и настал, настал чуть ли не витеритный дождь, в считании с вакуумного разрежения всего воздуха. Именно так пронесся мощный взрыв, от которого даже деревья разлетелись, но тот враг не мог даже ланиться, да? второй ограничивает тренировать силу, будь она достаточной, игрить, чтобы игнорировать эту атаку, но всё равно ждало поражение тени. Ты просто, ребят, лекарем. Пойдёшь к лекарю, да? Собрать его по кусочкам. Наша вспышка огня перезнаменовала конец сражения. Молодцы. Хорошая работа, Кэп. Дай пять. Тут их огромным рауди все. Денда была пригвождена в пыль. Наверное, невероятная мощь. Обожелел. А. <свят> а что, дрожишь ещё? Закатываю празик. Прайс. Хорошая идея в голове пронеслись возвырительные мысли. Правда. Это было даже слишком легко. Испугный праздник. Хорошая идея. замечал мысль. Правда. Правда. Это было даже слишком легко. Испуган вздынув небу, женщина тут же обернулась. А, почему нет сигнала победы? Что это ещё не конец? Выжить после атак таких убожеств, как вы, не составляет проблем. Густой дым ещё даже не рассеялся. И шиище опасная аура стряся всех в нём обернулся. Всем проходили будоражащие мурашки. Стоило только посмотреть на свечение вышедшего с высоким ичонным силуэтом, то вселяет тревожный ужас своими плавными глазами. По сравнению с ним я оставалась лишь наблюдать, как оно направляется к группе своих беспомощных порог. Монстр Просто на взгляд на него я впадаю в отчаяние. Даже чувствовал. Монстр. По взгляду на него я впадал в отчаяние. Каждый чувствовал, насколько же он слаб. Тело в страхе цепенеет, а слюни копятся во рту. Кхе-кхе. Да ну. Видишь, глупый кайнер. Заметил. Что еще живого врага? Да-да. Недавно веселившийся мужик. Привотился в парного труса. Который... Который еще не подавился собственной слюной. От удивлений и приводит к лицу, к вискам и даже по спине втек холодный пот. Друг было так холодно, что он был даже под одеждой. И леденеет, доставляя тело дико крестись. Ну или то ли от страха, то ли, то ли от потугов согреться. Но синие пальцы, руки и губы после такого стресса даже не в состоянии банально двигаться. Единственное, что может его тело, так это раз за разом трястись от каждого шага врага. Интересно, ему холодно или страшно? В любом случае, как бы здравые мысли не заставляли отправляться в бой, сам бы он прямо сейчас сбежал. Нас здесь больше! Все живы вперед! Раздался Синявый крик командирским тоном. Этот голос полоной ярости и трясущегося страха, который лишь усиливался. глядя на неисполненный приказ. «Что вы! Мы ведь победим!» Каждый ощущал эту ситуацию одинаково и не решался вступать в бой. Каждый осознавал, что никто не наберется храбрости с ним сразиться. Что еще больше нагнетала атмосфера. Неужели все это, страх, боль и ярость, и холод... Были созданы лишь одним присутствием этого мужчины. Этого мужчины. Кто он, черт возьми, такой? И дабы дать ответ, наступила тишина. Тишина, что была разорвана самой ужасной фигурой. Победите. Ха-ха-ха. <свеч> Прошу. Царапину хотя бы нанесите. Узвучал он смешливый голос. Явно где-то можно было его услышать. Хмм. Он чертовски волновался, но пытался ечь в ответ. Убегал. Нет. Я даже не отступал. Я уже устал держать эту штуку в своих руках. Штуку. Тихо тихо разглядывал руки враг, а затем идул мёвно. Замолкает, потому что его в уши вырывается некий тяжёлый звук. похоже на смещение огромной массы воздуха. А оно ведь оно ведь он неподвижен. Куда гул? Что, абсурд. Он держал такую громадину в такой высоте. Он всё подстроил. Мужчина до последнего не понимал, что происходит, пока я не свернула молния. И его не накрыла огромная тень. Стоило ему направить свою голову вверх, как из туч вылезла монолитная, огромная скала. «Это мой предел, но для вас его достаточно». И словно по велению мыслей незнакомца, все, что прежде висело в небесах, начало стремительно падать внизу. «Нам конец!» Девушка упала на колени. Это, «Это невозможно заблокировать. Значит, сотни лет моего труда все разы, когда я пролила кровь и ранила собственную честь. Все зря!» На ее глазах катились все жемчужины чистых слез. Все зря! Все самого начала было зря! Всю жизнь! Вся я! Постоянно зря! Постоянно зря! Твой взгляд. Парень. Так, парень в ужасе, глядел на него. Ему жаль это не испытываешь никакой жалости. И правда. Лежался, смотрея прямо в душу. Он произнес страшные слова. Мне нет до вас никакого дела. Я принял ваш вызов лишь потому, что, что мне Показалось удачным заработать на вашем поражении. Тут же раздался звуки крик кого-то из толпы. Прежде чем в них врезалось, будто острый камней земли. Пик одного куска горы врылся на большую глубину земли. Их тела невинуемо раздавлены. Небо отрывается зеленым куполом. Начинается массовое исцеление. На всю арену звучит громкое поздравление. И победителем становится этот парень, что сейчас стоит в столь величественной позе. Эстрос Аблюрион. Или же... ныне сильнейший Демерион.